Глава двадцать первая Как я и предполагал, у Рахара выходит подключиться к осколку. Первым делом он заливает тоннель, идущий из дворца. А потом мы выходим наружу. Туда, где кипит ожесточенный бой. У командира призванных не такой обширный арсенал заклинаний, но сейчас каждый из них можно усилить в десятки, а то и сотни раз. Единственная проблема — крейнеры — Одноразовых у нас всего три, если считать тот, что есть у Мики. Но расходовать их на обычные нотные комплексы слишком расточительно. У Рахара же всего один свой, который не выдержит подобной нагрузки. Но этот вопрос решается относительно просто. Мы передаем ему свои крейнеры, плюс снимаем еще пару с армейских магов. Для них они все равно сейчас бесполезны. Глянув на меня... Призванные запускают первое заклинание. В воздухе формируются пять смерчей. Воздух плюс лед. Рукотворный торнадо быстро увеличивается в размерах, и я буквально чувствую шокированное состояние солдат противника, у которых сейчас нет ни одного действующего мага. Они даже не могут попытаться как-то защитить себя. Смерчи идут вперед, разрывая на куски дома и превращая людей в кровавый порошок. Позиции призванных оглашаются яростными криками. Бойцы ликуют. Но это еще не победа, даже не ее кусочек. Только начало. Нужно что-то более масштабное. Пока они не вырубили свой антимагический артефакт, надо убить их всех. Рахар кивает, и после секундного раздумья запускает следующий нотный комплекс а где-то вдалеке озвучно грохают выстрелы. Артиллерия? Воют снаряды, и командир бригады призванных выставляет воздушный щит. Правда, накрыть им весь центр столицы у него не получается. Большая часть снарядов взрывается в воздухе, но некоторые добираются до земли. А вдалеке грохает еще один залп. К нам подбегает еще несколько призванных, среди которых я узнаю Айласа. Поворачиваюсь к Минке. «Отдай ему свой осколок и найдите еще крейнеры. Быстрее!» Несколько солдат из взвода, который выделен для нашей охраны, срываются с места. Над нашими головами снова ухуют взрывы. А спустя несколько минут Айлес тоже вступает в дело. Ставлю ему задачу прикрывать бригаду от артиллерийского огня. Рахар же концентрируется на атаке. Он успевает ударить еще дважды, когда противник переходит в наступление по всей линии фронта. Давят одновременно с обеих сторон, решив взять нас численным превосходством. Стрельба, взрывы гранат, крики умирающих. От бригады уже осталось чуть больше половины личного состава, и сейчас солдат могут прорвать в одном из мест. Боюсь, тогда мы не выиграем, даже при помощи мощи артефакта. Если только сравнять с землей весь Сьердас. Глянув на Рахара, рявкую задавая вопрос. «У нас есть резервы!» Вместо занятого очередным нотным комплексом призывного отвечает моя маячащий рядом штабист. «Три роты, все, что осталось!» Секунду раздумываю. «Рахар, поднимай некроконструктов на их позициях. Там должно быть много трупов. Это собьет наступление. Я возьму резерв и ударю прямо здесь. Прорвусь в тыл к ублюдкам!» Закончивший нотную комбинацию Рахар накрывает один из секторов вражеских позиций звуковым ударом. Сейчас звуковые волны взрывают кровеносные сосуды в их телах, превращая солдат в мертвые куски мяса. Эффективно. Но проблема в том, что у этих парней есть второй эшелон, который, похоже, регулярно получает подкрепление. Арахар не подтянет удар по всему противнику. Он, призванный самоучка, в арсенале которого десятка два боевых нотных комбинаций. Плюс есть вопрос мастерства. Если он где-то слегка облажается, раздавит своих же солдат. Сейчас он недоуменно смотрит на меня и удивленно начинает говорить. «Ваша императорская!» Поморщившись, перебивая его. «Просто Кирнос, я поведу резерв в атаку. Сам!» Пробью обе линии их обороны и создам ощущение масштабного прорыва в тыл. А ты поднимай кадавров. Теперь уже он корчит гримасу. Ваше, Кирнос, у меня не получится. Но по всей линии фронта. Охватить узкую область в форме кольца. Боюсь ошибиться и поднять наших. На мгновение задумываюсь. Сможешь исключить из зоны атаки только центр города. Тот кивает, и я продолжаю. Тогда поднимай кадавров по всему городу. Настолько далеко, насколько хватит сил. Призванных хмурит брови. Там же десятки тысяч тел, оставшихся после уличных боев. Они все поднимутся. Да, разорвут их линии коммуникации, вызовут хаос и панику. А я постараюсь выпотрошить их тыл и заставить обратиться в бегство хотя бы на одном участке. Потом можно будет двинуться дальше вдоль кольца, зажимая их позиции с двух сторон. Как закончишь с кадаврами, бей дальше нотными связками. Если все получится, то пойдешь с другой стороны. В небе опять расцветают десятки огненных вспышек. Массированный артобстрел продолжается. Рахар мрачно кивает и отдаёт воинское приветствие. Не думаю, что ему нравится отданный приказ. Но другого варианта я сейчас не вижу. Будь у него больше опыта с мощными заклинаниями, можно было бы закончить все одним ударом. Но теперь придется действовать по-другому. Шагаю к главному входу в ратушу, перед которой выстраиваются резервные роты солдат. Вижу, как за мной идет Мика, и поворачиваюсь к девушке. Ты остаешься с Рохаром, прикроешь его. Командира бригады никак нельзя потерять. Девушка отрицательно качает головой. Я вернулась к старым обязанностям, помнишь? Ты сам отдал приказ. Даже не думай, что я дам тебе уйти в бой одному. Судя по сжатым губам и взгляду, переубедить ее не выйдет, поэтому, вздохнув, иду дальше. Остановившись перед неровным строем мрачных солдат, скалю зубы в яростной ухмылке. Не буду врать, до утра доживут не все, но мы зальем этот город кровью, ублюдков, что ударили в спину. Даже если проиграем, то погибнем в бою, а не сдохнем трусливыми крысами. Бойцы переглядываются, и по строю проходится шепот. Я же выплевываю еще несколько фраз. «Если кто-то хочет остаться, пожалуйста. Я не стану заставлять вас идти в бой. Но сейчас наш последний шанс на победу. Мы пройдем по их трупам и заставим выживших бежать. Я сам поведу вас». А вот это уже работает. Слова о том, что император отправится вместе с ними, заставляют солдат приободриться. То ли решает, что раз так, то вероятность погибнуть будет меньше то ли срабатывает чувство стыда. Через пару минут мы уже сосредотачиваемся на позициях под прикрытием домов и сделанных на скорую руку баррикад. Дождавшись, когда на стороне противника зазвучат крики, сигнализирующие о поднятии кадауров, даю команду к атаке. И сам срываюсь с места, сжимая в левой руке револьвер, а в правой саблю, взятую среди груды оружия, лежащих рядом со штабелем трупов наших бойцов. Идея идти в бой лично точно не самая лучшая, но я физически не могу оставаться на месте и ждать окончания боя. Эти твари прикончили Спашена и убили Карвелу. Возможно, забрали жизнь Канца и Куацины, положили половину в бригады Рахара. И кто знает, кто еще отправился на тот свет этой ночью? Я даже точно не знаю, кто стоит за всем этим дерьмом. Перемахнув через баррикаду, бегу к похожему укреплению в полусотни метров от нас. Сзади молча несутся солдаты, некоторые из которых сразу начинают обгонять меня. Все-таки скорость у призванных гораздо выше. Противник замечает нас, бьют винтовочные выстрелы, и кто-то падает. Вижу, как поворачивается ствол ручного пулемета. «Гранаты!» Рявкающий голос Ротного на момент заполняет пространство вокруг, И в воздух взлетает с десяток гранат. Пулеметчик не успевает открыть огонь. Вражескую баррикаду накрывают взрывы. На улице справа от нас тоже рвутся гранаты. А вот слева слышится пулеметная очередь. Атака идет по трём соседним улицам. Добежав до баррикады, взлетаю следом за одним из призванных. Боец передо мной получает удар штыком в живот, но успевает достать противника, всадив свой ему в плечо. Я, спуская курок, отправляя пулю в лицо вражеского солдата. Спрыгнув, вгоняю саблю в спину еще одному, испытывая чувство глухого удовлетворения. Соскользнувшая вниз Мика срубает еще одного. Меня замечает офицер противника, пытающийся остановить бегство своих людей. Судя по лицу, узнает, но среагировать не успевает. Вывалившийся из прохода между зданиями кадавар. Цепляется в него зубами, сбивая с ног и подминая под себя. Взведя курок, отправляю пулю в еще одного бойца противника, пытающегося убежать, и, пройдясь взглядом по улице, понимаю, что остался только десяток живых солдат, которые со всех ног бегут к своему второму эшелону обороны. Один из призванных вгоняет штык в череп кадавра, продолжая рвать тело офицера. «Вперед! Пленных не брать!» «Потрошите ублюдков!» Слева от нас продолжается стрельба, и один взвод призванных уходит в проем между домами, заходя в тыл к противнику. Все остальные несутся вперед. На этот раз нас встречают плотным огнем, но есть и плюсы. Тут нет укреплений как таковых. Только один пара дилежанс, которым они попытались перегородить улицу. Несколько бойцов, первыми добравшиеся до поворота улицы, Падают, срезанные пулями. Остальные укрываются, открыв ответный огонь. Вжавшись в стену, лихорадочно думаю. Расстояние до мятежников метров семьдесят. В теории призванные могут добросить гранату, но даже им будет сложно. Прежде чем успеваю что-то придумать, ротный отдает команду. «Третий взвод на крыше! Подобраться и забросать гранатами! Быстро! Не сбавлять темп!» «Твою же дивизию! Почему я сам об этом не подумал?» Полтора десятка бойцов лезет наверх, цепляясь за выступы стен, взбираясь по водосточным трубам или прыгая наверх. Выглянув, выпускаю пулю в сторону пародилижанса. Через секунду около него начинает работать пулемет, заливая улицу свинцом. А еще через несколько мгновений грохочут первые взрывы. Снова мчимся вперед. Стреляю. Рублю саблей сам, едва не получая удар клинком от пехотинца, которого сразу же срубает Микка. Увидев раненого лейтенанта, привалившегося к стене и зажимающего рану в животе, приставляю острие сабли ему к груди. «Кто отдал вам приказ? Кто предал меня?» Мужчина поднимает на меня взгляд, в котором проскальзывает узнавание и страх. «Штаб! Приказ был оттуда!» «Генеральный штаб! Кто именно дал команду?» Тот сглатывает слюну. «Кравдец, нам сказали, что вы решили оставить у власти только призванных и магов. Предали человечество». Скривив губы в ухмылке, киваю. «Ну да, А своих мозгов у вас нет, чтобы подумать». Налегаю на рукоять сабли, вонзая ее в грудь. Офицер дергается и пытается что-то сказать. Поворачиваю клинок, и голос обрывается, а военный выгибается от боли, прежде чем сдохнуть. «Вперёд! Заходим в тылу блюдкам по левому флангу!» Соединившись с двумя оставшимися ротами, продвигаемся ещё на пару сотен метров, после чего сворачиваем налево. На линии фронта сверкает вспышка заклинания. Рахар продолжает действовать. А мы наваливаемся с тыла на противника сразу по трём улицам. В этот раз всё проще. Они хоть и слышали взрывы со стрельбой, но не уверены, чего именно ждать. Осланного вестового мы встречаем по дороге, и призванные насаживают его на штыки. Дальше все сливается в единую картинку. Мы атакуем снова и снова. Объединяемся с нашими бойцами, что держат позиции, и продвигаемся дальше. Зачищаем очередной участок, собираем гранаты с трупов солдат, противника, и снова бежим по темным улицам, чтобы снова пустить ублюдкам кровь. Сбиваюсь со счета, сколько именно проулков мы очистили. Счет уже идет на десятки. В какой-то момент внезапно понимаю, что очередная улица, на которую выбрался наш отряд, пуста. Осторожно продвигаемся вперед, подозревая подвох. Но врага тут и правда нет. Отступили? Изменили тактику? Выйдя к позициям бригады призванных, перекрикиваемся, сообщая, что противник отступил. Получаем неожиданный ответ. Враг отступил на все территории, где оставались его войска. Когда призванный уточняет, что это половина линии соприкосновения, невольно бросаю взгляд в сторону, как будто надеясь посмотреть сквозь здание. Выходит, мы зачистили половину войск противника. Артиллерийский огонь уже прекратился. Либо командиры мятежников решили, что это неэффективно, либо у них возникли проблемы. Вернувшись к зданию ратуши, вижу слегка обескураженный взгляд Рахара. Сначала не понимаю, а потом окидываю взглядом свою залитую кровью одежду и усмехаюсь. Сверху капают капли дождя, а я отдаю приказ: надо выставить дальние посты, разведку, а потом ударить по тем ублюдкам, что сейчас прикрывают дворец. Рахар принимается отдавать приказы, а сбоку слышится голос: Местовой, ваше императорское величество! «Говорит от Освана Танфоя!» Шагаю навстречу перепуганному солдату, который едва не отшатывается от меня. Собравшись с духом, выпаливает слова. «П -п «Риказано передать вам сообщение и добавить на словах, чтоб дом Танфоев с вами!» Протягивает мне запечатанное письмо, на котором отпечаток перстня Хёрдиса. «Может и правда, Осван!» Скрыв ножом, пробегаю глазами текст. Меня попытались убить одновременно с началом мятежа в Схердесе, прямо в моей полевой ставке. Не вдаваясь в детали, я выжил и добрался до места размещения войск нашего дома под Схердесом. Большая их часть верна присяге, и прямо сейчас мы наступаем на мятежников. Когда среди них прошел слух, что император жив и вместе с призванным массово истребляет солдат в городе, многие стали сдаваться. Часть офицеров и вовсе была введена в заблуждение». Артиллеристы, обстреливающие центр города, считали, что сами участвуют в подавлении мятежа. Поднятого призывными. кто-то постарался, создал массу вариантов, которые скормил командирам частей. Место нахождения до неизвестно, но его солдаты тоже верны присяге. Я рассчитываю, что к утру у нас получится установить контроль над всеми полевыми армейскими лагерями под столицей. Если необходимо, я готов отправить в город подкрепление. На бумагу капают капли дождя а я поднимаю глаза на солдата, который со страхом на меня смотрит. «За пределами Схердоса действует магия?» Боец сразу же кивает, и я усмехаюсь. «Вот и отлично! Подожди, сейчас доставишь Освану ответ!» Штабисты находят лист бумаги, и я набрасываю ответное послание. «С приказом подавить сопротивление мятежников за пределами Схердоса?» и отправить в город три пехотные бригады с задачей перекрыть основные улицы города. Плюс вернуть два батальона призванных с фронта и разместить в качестве стратегического резерва. Отправив вестового назад, посылаю с ним пару призванных, чтобы парень точно добрался. Потом поворачиваюсь к Мике, которая меланхолично смотрит в небо, с которого капает дождь. Сбодрись, еще немного, и мы раздавим тех, кто защищает дворец» а потом вернём его себе». Девушка печально усмехается. «Корвелла, Тадеш, Канс, Круацина, сколько нас в итоге останется, Кирн? Мы с тобой?» Стиснув зубы, выдыхаю воздух, и меня внезапно озаряет. «У всей четвёрки были кристаллы разума. Должны были быть!» «Канса, скорее всего, тоже отравили иглой. Думаешь, артефакт сработает в таком случае?» Потом до девушки доходит, и она кривит лицо в ярости. «Корвелла и Тадаш, мы же могли забрать их кристаллы!» Молча киваю. «Да, могли, но были в состоянии шока и вели бой. Хотя сейчас я тоже матерю себя последними словами. Больно, когда твой соратник гибнет на твоих глазах. Но еще больнее, если ты понимаешь, что мог гарантированно спасти его» но по собственной тупости упустил шанс, оставив все на волю случая. К нам быстро приближается один из штабистов. «Ваше императорское величество, мы начали подготовку к удару, но противник отступил к самому дворцу и прислал парламентеров. Думаю, вы захотите сами их услышать».